Он подошел ближе, и в его руке, как по волшебству, из кармана пальто появился маленький черный пистолет. «Как это могло случиться?» «Ракочий сделал свой напиток недостаточно сильным». Я покачала головой. Мистер Уайтман нахмурил лоб и направил пистолет мне на грудь. Я хотела рассмеяться, но у меня получился только испуганный всхлип. «Вы хотите попробовать еще раз?» Тем не менее спросила я и попыталась как можно смелее посмотреть ему в глаза. «Ракочий» Или вы, наконец, сообразите, что не можете мне ничего сделать? Ха! Наш план сработал. Да еще как сработал. Только, в конце концов, Гидеон уже давным-давно пора было бы появиться. Тогда бы мне было значительно легче на душе. Мистер Уайтман провел рукой по гладко выбритому подбородку и задумчиво посмотрел на меня. Нет, сказал он своим доверительным учительским тоном. И, наконец-то, я все-таки узнала кое-что в нем от старого графа. «Ну, в этом же нет смысла!» Он снова щелкнул языком. «Тут я, пожалуй, совершил логическую ошибку. Магия ворона! Как несправедливо, что бессмертие было дано тебе уже в колыбели. И именно тебе! Хотя это-то имеет смысл. В тебе объединяются обе линии!» Доктор Уайт тихо застонал. Я бросила на него взгляд, но его лицо все еще оставалось пепельным. Маленький Роберт вскочил. «Будь осторожна, Двиндолин!» — сказал он испуганным голосом. «Злой человек хочет сделать тебе что-то плохое!» Я тоже этого опасалась. «Ну и что?» «Но знай, звезда сгорит мучимой любовью, если ее исход выбран добровольно!» Тихо процитировал мистер Уайтман. «Ну почему я сразу этого не понял?» «Ну что ж, это еще не поздно!» Он подошел ко мне и... ещё на пару шагов ближе и вынул из кармана маленький серебряный футляр и положил его рядом со мной на стол. "Это что, нюхательный табак?" недоумённо спросила я. Постепенно мне становилось очень неуютно до души, как развелася наш план. Что-то здесь шло не так, и причём довольно-таки мощно. «Ну, естественно, до тебя, как всегда, доходят слишком медленно», сказал Грабзе Сен-Жермен о разве мистера Уайтмена. «В этой маленькой коробочке находятся три капсула с цианистым калием. Я мог бы объяснить тебе, почему я ношу их везде с собой, но мой самолет вылетает через два с половиной часа, так что времени в обрез. При других обстоятельствах ты могла бы броситься на рельсы перед поездом метро или прыгнуть с высотного здания». Ну, в принципе, ционисты кале и самый гуманный метод. Ты просто берёшь капсулу и раздавливаешь её зубами. Действие наступает немедленно. Открой футляр